А встречаемся мы в последнее время часто. Каждый день. Обычно он возится со мной с обеда почти до ужина. Терпеливо и в доступной форме обучаем множеству странных вещей. От него я узнал, чем съедобный бычок отличается от морского дракончика. Как обрабатывать нижние венцы избы, прокисшей мочой. И как из стирального порошка, золы, электролампочки и банки томатной пасты чепалина.